Июнь. Ли. Под магнолией. Пара договорилась встретиться с Криси у памятника битве. Она видела супругов всего раз, 5 лет назад, когда занималась юридическим оформлением покупки их дома. Скорее жена связалась с ней по поводу планировки участка. Криси выслала материал, но клиенты пропали. Она и думать о них забыла. пока жена не прислала ей мейл с извинениями за долгое молчание. «Мы настроили свои сердца на то, чтобы пережить это время», писала она. Это были не первые ее медлительные клиенты. Ей нередко рассказывали о мучениях, связанных с назначением опекунов для несовершеннолетних детей или с принятием решений, касающихся их будущего. Сама она не удосужилась не написать завещание, не выработать какие-либо чёткие планы. Ну и что? Врач вполне может курить, или как её отец, напиваться до бесчувствия. Никто не говорит, что ты обязан жить согласно норме, принятой в твоей профессии. Магнолии, обрамлявшие аллею, стояли в самом цвету. Креси подняла со скамейки большой размером с ладонь лепесток. Цветы магнолии такие нахальные. Даже опавшие лепестки кажутся живыми. Много лет назад под одной из этих магнолий Кристи и две её лучшие подруги выкопали яму и закопали конверт, куда положили свои дневники, решив прочитать их по достижении пятидесятилетия. Дабы подчеркнуть торжественность момента, каждая засунула ещё и по серьге. Кристи положила о палового единорога. Когда им исполнилось 50, про конверт никто не вспомнил. История всплыла у Криси в памяти только сейчас. "Дженни?" неуверенно спросил человек, шедший в нескольких шагах. Криси сказала, что она не Дженни, и человек извинился, видимо, пригласил Дженни на свидание. Им, наверное, придётся снять маски, чтобы произвести друг на друга хорошее впечатление. подумала Криси. А как же, сняв маски, они смогут выстроить доверительные отношения? Пара тут же узнала Криси, как и она их. Да их и было всего трое у памятника с рельефным изображением генерала Вашингтона. Пара извинилась, что двое их друзей-свидетелей опаздывают. Криси предпочитала пунктуальность. Она не любила пустую болтовню. И тем не менее спросила у пары, как у них дела с учётом локдауна. Муж вежливо кивнул и отошёл. Возможно, тоже ненавидил пустую болтовню. А дети? В каком они сейчас классе? уточнила Крисси. Жена посмотрела в сторону мужа. Он стоял поодаль, рассматривая генерала Вашингтона. Итон в шестом. Ответу предшествовало молчание. Разве у них один ребёнок? Криси помнила про двоих. По такой же пустой болтовне 5 лет назад. Но в завещании их действительно было указано только имя Итона. Наверное, она перепутала их с другой семьёй. Вы должно быть имеете в виду Зою, тихо спросила жена. Верно, ответила Криси. Она уже знала, какой ответ даст миссис Карсон и испытала облегчение, заметив появившихся свидетелей. Зоя умерла. Креси пожалела, что спросила про детей. Такой невинный вопрос, но ведь совершенно невинных вопросов не бывает. Подписание заняло не более 10 минут. Пара состоятельна. Ни один раньше не состоял в браке, ни у одного нет детей вне брака. Без осложнений, так Криси думала о подобных клиентах. И всё-таки со всеми случаются осложнения. Обычно Криси предпочитала на них не задерживаться. Когда пара вместе со свидетелями уходила, Криси крикнула жене: "Миссис Карсон, муж и свидетели пошли дальше треугольником, соблюдая необходимую дистанцию". Криси хотелось сказать что-нибудь о Зое. Жена недаром упомянула её имя. Миссис Карсон кивнула на папку в руках у Криси. Странным образом поднимает настроение, правда? Подписать завещание в такой солнечный день. Это было правильное решение, машинально отозвалась Криси. Да, кивнула жена и ещё раз поблагодарила Сейчас они расстанутся и, вероятно, больше никогда не увидятся. Крися забудет о встрече, как забыла, что писала себе подростком. Но когда-нибудь она вспомнит эти минуты и ей захотелось сказать не просто банальность, как хотелось помнить, что она себе написала, как хотелось в своё время найти слова для отца по поводу его пьянства. Мне очень жаль, произнесла она. Я Азоя Банально не бывает, но правильных слов тут не найти. Как бы извинения за то, что ты так ничего и не сказал. Жена кивнула. Иногда мне хочется, чтобы Зоя была не такой решительной, чтобы она была как я или её отец. Мы оба медлительные. А всё-таки ни один учитель или родитель не станет поощрять нерешительность. «Медлительность ребёнка», — подумала Крисси. «Почему они с подружками считали, что через несколько десятков лет ещё будут помнить о тех дневниках, что они ещё будут им интересны?» «Уверенность в устойчивости жизни для юного человека легко оборачивается отчаянием, когда в жизни ничего не меняется». «Но вы пережили это время», — сказала Крисси, указав на папку. «Да». Опять банальность. Но банальности, как и медлительность, имеют свой смысл.